Глава 16. Снова госпиталь. Генерал подъехал, когда трофейные самолеты уже в воздух поднялись. Он свой аэродром тоже уничтожил. Уловка с броневиками сработала, хотя сгорели оба, но дали возможность более медленным танкам сблизиться и открыть прицельный огонь. Я забрал списки погибших. В отличие от меня, у генерала погибло пятеро. Трое из экипажей броневиков выжили. Их готовились вывозить. Все они были ранены. Вот и пригодился резервный шторх. В докладе Петровскому я сообщил о своем ранении и о выполнении приказа. По крайней мере, два аэродрома со всем содержимым уничтожены. Еще два под вопросом, там другие бронегруппы работали. А так как я ранен, то возвращаюсь. Он по рации подтвердил мое решение. «Не скажу, что утро доброе, товарищ генерал, но я рад вас видеть», сказал я, лежа у медсанчасти на носилках на животе, накрытой одной только простыней. Как же тебя, старлей, так угораздило, а? Сам в шоке. Там командиры такие истории о твоем ранении рассказывают. И что тебе рикошетом от брони башни танка прилетело. И что в смотровую щель пуля влетела. И там после многочисленных рикошетов тебе в заднюю часть попало. Хорошо, Маринин сообщил, что тебя шальной пулей ранило от разорвавшегося боеприпаса в горевшем самолете. Он сейчас в штабе части все бумаги выгребает. Те, что мы на нашем аэродроме захватили, ему тоже передают. «Хочет вывести. «Знаю, он уже приходил, докладывал». «Сейчас к нам летит шторх, который я к командарму Петровскому отправил с донесением. Кстати, он теперь командующий армией. Этот самолет доставит командира по связи радиостанцию. А я выбыл из строя и обратно полечу». «Вообще, о чем я с вами хотел поговорить? У меня тут такие отличные планы вырисовывались, но ранение все перечеркнуло. Однако я о вас вспомнил. Может, вы мой план исполните?» «Любопытно послушать», — заинтересовался тот. Генералу вынесли из здания медсанчасти стул, и он сел рядом со мной. Также ему с полевой кухни котелок принесли, я-то только что поесть успел. Немцы на завтрак готовили картошку с мясом, а наши эту стряпню закончили. Примерно в 70 километрах от нас находятся склады хранения резервной бронетехники. Там примерно 6 десятков танков Т-28. «Знаю эти склады, я их курировал». Там база модернизации этих танков, и не 70 километров туда, а почти 90, это если по прямой, а по сути выйдет в два раза больше. Не буду спорить, так и есть. Эти танки немцы не используют, и их всего взвод охраняет. Я о танках узнал от постового, который туда офицера-интенданта сопровождал. Неделю назад все было на месте. План такой, пересидеть день, а как стемнеет, рвануть к складам, захватить их, заодно пополнить запасы топлива. Там серьезные запасы, как вы знаете. Немцы тоже присосались к ним, но пока не все использовали. А у нас топливо едва ли на 100 километров. Даже до передовой едва хватает. В общем, захватить склады, привести танки в порядок, они на консервации. Вооружение, боеприпасы, топливо добить до полного. Посадить по механику водителю, экипажи не нужны, поэтому в боевые отсеки ценные грузы можно набить. И все это дело перегнать к нашим. Вот такой план. Петровскому я уже сообщил в докладе, тот его одобрил. Приказ на шторхи доставят. Танки нашим войскам как воздух нужны. Слишком много их потеряно. Два батальона, пусть и устаревших бронемашин, на дороге не валяются. Почему два? Там все же поменьше. Это по довоенным штатам. Не в курсе? Нет. Из-за больших потерь в танках решили изменить штаты. Теперь три танка во взводе, а не пять. Три взвода в роте. Три роты в батальоне. Три батальона на полк. Или четыре на отдельную бригаду. Три полка на дивизию. Танковые дивизии решили расформировать. Бригады будут. Вполне логично, если потери действительно настолько большие. Чудовищные. Однако вернемся к вам. От основного балласта мы избавились, отправив к нашим. Хорошо, что на аэродроме транспортный юнкерс был. Какой юнкерс? Ах, вы же не знаете. Тут кроме штурмовиков транспортник приблудился. Так что улетело на штурмовиках почти 60 командиров, и на транспортнике около 40. Из-за дистрофии по весу входили, набились как кильки в банке. Вот и вышло, что около ста человек мы отправили, сняв немалую нагрузку с наших медиков. Правда, осталось еще 3,5 сотни человек, половина из которых слабы, но шансы поднять их своими силами есть. Вон, кухню прихватили, запас продовольствия и летные пайки. Откармливать ослабевших будем. Медики выносят все, что в санчасти есть. Меня потому на открытом воздухе и положили. Готовимся покинуть территорию аэродрома. Однако я вот что вам еще скажу. Чушь это все с дневкой в лесу. Я полежал и подумал. Эта сторона фронта у немцев лишилась авиационной поддержки. Поэтому днем надо идти, прямо сейчас. Тяжелые танки и 34-ки не гонять. Туда 100 километров. Обратно столько же. 200 выходит. А моторесурс не вечный. Надо отъехать в сторону, организовать лагерь в лесу, Выгрузить всех командиров из ослабленных, кухню им оставить, всех врачей там же оставить. Потом сформировать колонну из броневиков и немецких танков и отправить усиленную рейдовую группу вперед, чтобы брала мосты, оставляя там охранение. Остальные на грузовиках пойдут следом. Эта группа склады и захватит. У немцев там силы небольшие. Остаток дня приводите танки с хранения в строй, и как стемнеет, двигаетесь к фронту, соединяясь с основной группой и переходите к нашим. По пути постарайтесь побольше грузовиков добыть, чтобы запасы топлива и ценного имущества вывести. Сами знаете, что надо брать. Здесь на аэродроме всего один бронетранспортер, три грузовика и два мотоцикла взяли трофеями. Ни одной легковушки не уцелело, побито все осколками и пулями. Топлива немного, но сливают с бочек. Тут нас прервали. Прибежал командир с сообщением. Наши нормально долетели. Встретили их и сопроводили до аэродрома. Два самолета слегка повреждены при посадке, но пострадавших нет. Тут и шторх связной прилетел. Мы попрощались, и меня с личными вещами разместили в санитарном самолете. Пока несли, один из корреспондентов сделал мое фото. Я улыбнулся, лежа на носилках, и показал большой палец. По-нову во втором самолете с двумя ранеными разместили, а Маринина в кабине лаптежника. Все же привели один в порядок. Три шторха вместе держались на небольшой высоте, А Маринин, со своими бумагами и трофеями, вроде шифровальной техники, что сунули в бомбовый отсек, давно усвистал. У них скорость в три раза больше. Летел я, лежа на животе. Так мне удобнее было. От тряски при посадке потерял сознание. Еще и раненый на мои ноги повалился. Но все же сели мы благополучно. Очнулся, когда меня неловко доставали из отсека, стукнув носилками обок дверного проема. Остальные его уже покинули. Я тут же обеспокоился своими вещами, что вызвало смешок со стороны. «Доброе утро, товарищ генерал», — заметив Петровского, сказал я. «Хорошее утро», — согласился тот. «Три аэродрома уничтожено. Наши летчики выслали пару истребителей, те подтвердили. Насчет тебя я договорился. С тылового аэродрома вечером вылетает борт в Москву. Тебя доставят на нем, а не как других командиров в санитарном эшелоне. Машину для тебя приготовили. Выезжайте немедленно». Отлично. Осталось аккордеон получить, и можно попрощаться. Хм. Тут генерал смущенно прочистил горло, и я заподозрил, что сейчас услышу нечто неприятное. Вчера налет был, прямое попадание в мою землянку. К счастью, никто не пострадал, но мои вещи и твой музыкальный инструмент... Нет их больше. Не везет мне на них. Это уже третий с начала войны. Прощайте, товарищ генерал. Прощай, старлей. Надеюсь, еще свидимся я всегда буду помнить твою помощь. Меня погрузили в подъехавшую полуторку, сюда же и Панова залезла. Ее тоже в Москву направляли. И мы покатили в сторону аэродрома. Тут километров 70 надо проехать. Надеюсь, с такой скоростью к вечеру будем на месте. Мои вещи, как и чемоданчик с трофеями, при мне. Только винтовку забрали. В кабине место пассажира было свободно, но Панова решила ехать со мной в кузове. Ее назначили моим сопровождающим. В одной из деревушек она меня умыла трепицей и покормила щами, а потом мы поехали дальше. Чтобы скоротать время, мы разговаривали. Я рассказал, как первый день войны встретил, и что дальше происходило. Как в госпитале оказался и где лежал. Выяснилось, что Панова там же служила, но ее направили в длительную командировку за неделю до начала войны, в Минский госпиталь. Описала, как войну встретила, и неожиданно узнала об окружении Минска. Как таковой обороны не было, Все были растеряны, бежали кто куда, а она раненых не бросила, делала и делала операции. Спрятала ее старшая медсестра, она из местных. Потом в другом доме организовали подпольную больницу. Там Панова с еще шестью врачами и медиками занималась ранеными, стараясь поставить их на ноги. Благополучно доехали до аэродрома, где нас ждали и даже покормили. Водитель обратно рванул, а меня занесли в салон старенького Дугласа. «Пробоин сладками много?» Видимо, попадал под обстрелы, потому и назвал его старым. Стрелка не было. Безоружный транспорт. Загрузили самолет до предела, и вскоре мы взлетели. Я один был лежачий, остальные на лавках сидели или в мешках с какими-то бумагами. Панова рядом со мной устроилась, иногда поправляя одеяло, которым меня укрыли. Наверху холодно стало, хорошо хоть сквозняков не гуляло. Стемнело быстро, но мы летели дальше и вскоре добрались до Москвы. Оказалось, тут никого о нас не предупредили, да и вообще мы сели на другой аэродром. Санитарную машину, куда меня погрузили, поново выбила в местной санчасти. Потом попросила фельдшера, что нас сопровождал, отвезти меня в госпиталь, тот самый, где я с первым ранением лежал. А сама сошла у своего дома, квартира за ней все еще закреплена. Пообещала осторожно сообщить обо мне Свете и отдать ей все мои вещи. Пусть выберет, что мне в госпитале нужно будет». В госпитале не принимали, полон. Поехали в другой, который организовали в школе. Тут взяли. А так как документов у меня не было, то пока записали как неизвестного. Я об этом уже позже узнал. Я сознание потерял от тряски. Водитель, когда панова сошла, не жалел. Гнал только так, и на мои просьбы ехать помедленнее не обращал внимания, как и фельдшер. Видимо, побыстрее вернуться хотели, доспать остаток ночи. Потому-то меня и вырубило, пока ко второму госпиталю ехали. Очнулся на некоторое время, когда мне какой-то шкет во врачебном халате отдирал бинты. Окончания процедуры не дождался. А когда очнулся в следующий раз, то понял, что еду в поезде на верхней полке. Похоже, меня запихнули в санитарный эшелон. Состояние у меня было кошмарное. Еле дозвался усталой санитарки. Она выдала попить и утку. Ну и помогла сделать мои дела. Чуть позже принесла тарелку с холодной кашей и стакан чая. На неизвестный, поешь. «Почему неизвестный?» «Так написано в сопроводительном листе. Сегодня обход уже был. Завтра утром врач расспросит и перепишет. Ну а я стал с попутчиками общаться. Мы, оказывается, тяжело раненые. Двое без сознания, трое говорят. А вагон этот для красноармейцев». Врач пришел только на следующее утро на обходе. В другое время вызывали врача, только если кому-то тяжело становится. Их всего три на санитарный эшелон. Неудивительно, что они зашиваются». «Ехали мы куда-то вглубь Союза, вроде в Ташкент», со слов санитарки. «Три дня будем ползти». Во время обхода я сообщил врачу-живчику. «Старший лейтенант Ростислав Барт, танкист, Юго-Западный фронт, 19-я танковая дивизия». Тот данные записал, спросил, как я себя чувствую, и, мельком осмотрев меня, занялся другими тяжелыми. Хотя я себя к тяжелораненым не причислял. «Ходить не могу, это так, но не тяжелое у меня ранение». «Катили, пока не прибыли на место. А тут жара. Конец августа, 26 -е. Интересно, Света уже родила или еще нет? Я договорился с ней. Если дочка, то пусть будет Катериной. Сына доверил самой назвать. Выносили нас из вагона по отработанной технологии. Две санитарки снимали осторожно раненых с полок и относили к выходу. Тут узкие коридоры, носилки не пронесешь, а брезентовых не было». Затем клали на спину другой санитарки, которая, двигаясь на карачках, тащила дальше. На улице стояла арба. Нас, четверых тяжелых, на ней разместили. И повозка направилась к небольшой колонии, что готовилась выдвинуться в сторону госпиталя. Одна медсестра сопровождала пешком четыре арбы, наблюдая за ранеными. Однако непривычно видеть местные лица. Надеюсь, привыкну. Привезли нас к огромному зданию, крепости, переоборудованной под госпиталь. В большом зале размещалось почти три сотни человек. Никаких коек не было, это редкость, которой даже командиров не хватало. Лежали на ковриках и единичных матрасах. На весь зал пять санитарок и две медсестры. Персонала мизер, и бегают они как загнанные. Честно скажу, уважаю их, и пусть они смертельно усталые и иногда огрызаться начинали на просьбы или требования раненых, никто не обижался, а тех, кто ругался, приструнивали соседи. Как я понял, Госпиталь тут только-только развернули. Мы одни из первых прибыли, так что в нашем зале все с нашего санитарного эшелона. Постельное белье только вечером выдали, простыню и покрывало. Подушки не у всех, мне выдали валик и наволочку не по размеру, в два раза больше. На улице жарко, но в зале на удивление комфортно в плане температуры было, а обмывали нас раз в три дня. Кормили в основном рисовой кашей, видимо где-то много риса закупили». А если вспомнить, что не так далеко граница с Китаем, понятно откуда все. На следующий день был обход. Весь наш зал был записан за одним врачом женского пола. По лицу истинной стервы было ясно, что ничего хорошего тут нас не ждет. До меня дошла очередь только к вечеру. Обойти три сотни ран ранбольных непросто. Она прерывалась на обед, полдник, время отдыха и ужин. Вот после ужина и до меня дошла. К этому времени она едва половину успела опросить и осмотреть. С десяток человек унесли на операции, а полсотни на процедуры. «Итак, старший лейтенант Гафт», — сказала врачиха, изучив лист, который подала медсестра. «Кто?» — не понял я. «Мне тут шутки шутить некогда. Покажите место ранения». Она осмотрела мои раны, чуть задирая бинты, и, сообщив, что заживление идет нормально, повернулась к соседу. «Я попросил передать мне гитару». У одного из ран больных была. Та пошла по рукам и вскоре оказалась у меня. Врач был рядом, и я сказал ей. Лидия Николаевна, это песня для вас. Правда, я написал ее для другой женщины, но вам она идеально подходит. Ее должна исполнять женщина, поется как бы о себе, но я надеюсь, вы поймете. С гитарой я не был на «ты», как с аккордеоном, но все же наигрывать простые мелодии научился за время странствий и путешествий. Вот и запел, глядя женщине прямо в глаза. — Что-то, милый, на меня ты больно сердишься. Ну, подумаешь, монашка не жила. Та встав, с легкой улыбкой и чуть наклонив голову, слушала меня. А когда я закончил, запрокинув голову, захохотала. Видно, что по-настоящему. Песня ей понравилась. Красивая зараза. На долину чем-то похожа. Но все же стерва. — Спасибо, — поблагодарила она и продолжила работу. Я вернул гитару, Накрылся простыней и, вернув пустую тарелку санитарки, стал травить соседям анекдоты, в основном о блондинках. «Наш врач как раз блондинкой была. Пару раз и та оглушительно хохотала. Голос не понижал. Меня попросили погромче рассказывать. В зале стояла оглушительная тишина. Даже тяжелые переставали стонать. Ржали все. Для меня анекдоты бородатые, а тут их слушали как откровения». А два последних анекдота были про блондинку у врача. Ржач стоял минут десять. Лидия Николаевна стояла с красным лицом, вытирая слезы от смеха. Работать дальше смогла только минут через десять. Так мы и лечились. На процедуры меня не носили. Прямо тут отодрали старые бинты. Кровь потекла и смазали чем-то. Дав ранам подсохнуть, накрутили новые бинты. Ну как новые? Сильно стиранные, с пятнами, но чистые. А это главное. Пережил эту экзекуцию я с трудом, а через два дня следующая, ну а там и дальнейшее лечение. В госпитале бывают трех видов. Хорошие, средние и плохие. Все от глав врача зависит. Наш был ни рыба, ни мясо. И то, что госпиталь в плохие не скатился, а оказался на позиции средних, было чудом. И это чудо называется врачи. Пять дней я уже тут в Ташкенте. И только вчера было пополнение медперсонала. Старый, наконец, вздохнул свободнее. Врач так и остался один. В основном санитарками пополнили. Видимо, девчат десятиклассниц набрали, вот те и суетились. Делали то, что им медсестры и более опытные санитарки показывали. За нашим углом закрепили Юленьку. Она хоть и русское имя носила, но наполовину узбечка. Смесь неплохая получилась. Красотка. Потихонечку лечение шло. Почему я не говорил, кто я? Да скучно мне. Решил посмотреть, что из всего этого выйдет. И чем дальше, тем становилось понятнее, что всем на меня наплевать. Ну, кроме света, конечно. Но что она в ее положении сделает? Найти меня было бы нетрудно. Те двое уродов, что перевозили меня с аэродрома, сказали бы, где меня оставили. Дальше проверить по бумагам, куда эшелон ушел. А тут найти не проблема. Но никаких поисков не было. Я же говорю, наплевать всем. Да и хрен с ними. К тому же, петровское обещание свое не выполнил, гад такой. Наградной пистолет не вручил. По-честному, я один аэродром уничтожил, да и остальные раскатали не без моей помощи. Но заслужил только одно наградное оружие, которое еще и не получил. Есть причина обидеться? На мой взгляд, есть. Так что идите все к черту, я отдыхаю и лечусь. Нет, я понимаю, что в тот момент не до этого было, но если вернусь в Москву или на фронт и в течение месяца не получу заслуженную награду, то буду посылать нахрен таких, как Петровский» а желающие воспользоваться мной найдутся, и немало. Слухи о моем рейде прошлись даже по нашему госпиталю, и газета «Московская» со статьями и фотографиями, даже той, где я раненый на носилках большой палец показываю, тоже вышла. Что интересно, никто не связал старшего лейтенанта Барда и старшего сержанта Гафта, кем меня тут считают, хотя сходство поразительное, как говорили многие. Так что выполнять приказы таких, как Петровский, я не стану. Отправят в тыл, Пережду и вернусь, мол, ничего не получилось. А чтобы задницу прикрыть, устрою охоту на немцев и полицаев, настреляв их в достаточном количестве. Ну, пару мостов сожгу, и хватит. А задачу выполнять не буду. Признаюсь, в некоторых случаях я очень обидчив, особенно если игнорируют мои заслуги. Я уже 11 дней в госпитале, и у нас образовался некоторый график. Утром после завтрака я около часа травлю анекдоты, ближе к вечеру до ужина играю на гитаре. Тут и раненым хоть какое-то развлечение, и я довольно быстро учусь играть. Жаль, хозяина гитары перевели в выздоравливающие, но мы скинулись и купили новую. Девчата инструмент принесли, и теперь имеется общая гитара. В московских газет несколько пачек с санитарным эшелоном привезли. Их я читал с немалым интересом. И некролог свой нашел, где сообщалось, что я умер от ран в госпитале и похоронен на Новодевичьем кладбище со всеми воинскими почестями. Да наплевать. Меня обеспокоило, что Света переживает и могут быть преждевременные роды. Попросил санитарку принести мне лист бумаги и карандаш. Написал следующее, мол, жив и здоров, лечусь. Поинтересовался, как у нее дела и появился ли на свет малыш. Попросил сообщить, дочь или сын. После этого написал адрес получателя и девчата отправили письмо. К слову, еще в моем некрологе сообщалось, что майор Барт, Пал смертью храбрых и бла-бла-бла. С последующим награждением второй золотой медалью ГСС посмертно. Меня это тоже позабавило. Интересно, кому награду вручили? Наверное, Свете, как матери моего ребенка.